Глава 27. Оковы и ведьма. Мы должны найти ведьму, Киран. Рэй меряет шагами спальню, мельтеша перед глазами, заставляя меня прикрыть веки. Я не знаю, сколько прошло с тех пор, как Киран своими мольбами вытащил меня с того света. Течение времени все еще ощущается слабо, поэтому я просто лежу на кровати, практически не чувствуя собственного тела. Каждое движение приходится совершать через мучительные усилия. «Где мы ее найдем, Рэй?» — хмуро спрашивает Киран, не сводя с меня взгляда. «Он до сих пор не может поверить в то, что я дышу, а не умираю у него на глазах». «Я знаю!» — в комнату врывается Джонатан, весь перебинтованный и с синяками по всему телу. Я рада, что он выжил в тот день. Сейчас он выглядит даже лучше, чем я. «У меня есть знакомая. Надо ей написать». Он плюхается на кресло напротив кровати. «Да, совсем недавно я узнала, что обычному лекарю не под силу помочь мне. Меня укутали в тепло, напоили горячими настойками, которые должны были излечить от переохлаждения, но ничего не помогало» и меня по-прежнему лихорадило. «Она сможет снять оковы?» спрашивает Киран, приподнявшись на локтях. После того, как Рейнольд притащил нас обоих в замок Кирана, он устроил нас на огромной кровати кирана чтобы было проще следить за нашим самочувствием. Кирана уже лучше, но процесс регенерации шел очень медленно. Я узнала от Рея, что всему виной Магические кандалы и ошейник, надетые сейчас на мне. Они были выкованы с примесью серебра и усилены магией. Подобные кандалы созданы для того, чтобы заставлять плененных вампиров страдать. Чем теснее контакт с кожей вампира, тем медленнее затягиваются его раны, и тем больше сжигается его кожа. Однако эти кандалы на мне работали как-то иначе, делая меня саму носителем данной разрушительной магии. Именно так думал Рэй. Ведь никак иначе нельзя было объяснить то, что, касаясь меня, Керан получил столь большие увечья и никак не мог оправиться от них. Впрочем, по странному стечению обстоятельств не могла отойти от их воздействия и я. Как выяснилось, ключи атаков на моей шее и запястьях похитители выбросили в океан. И теперь никто из нас не может снять их. Мешает наложенное заклинание. По словам Рея, избавиться от кандалов может помочь только ведьма. А если оставить все как есть, то я рискую снова оказаться при смерти, потому что с каждым часом мое состояние будет ухудшаться. Сможет, конечно. Теона — самая сильная ведьма Таксадонии. Она вытащила меня с того света. Когда я, будучи еще совсем волчонком, сломал позвоночник. Тогда чего вы ждете? Устало спрашивает Киран. Пишите. Рейкивает Джону на дверь, и они уходят, оставляя нас одних. Мы с Кираном лежим рядом, чувствуя мерное дыхание друг друга. Как странно. Раньше Киран говорил, что он дампир. И сейчас я впервые задумалась о том, Кто он такой на самом деле? В отличие от других вампиров, его тело горячее, сердце бьется, как у обычного человека. Но он совсем не человек. Я думал, что потерял тебя. Керан первым нарушает молчание, и его голос посылает мурашки по моему телу и отвлекает от мыслей о его природе. Я поворачиваю голову к нему и вдыхаю такой родной запах, В его глазах отражается печаль и отголоски пережитого ужаса. Но я жива. Дело не в этом, Лайла. Он заглатывает и прикрывает глаза. Ты не знаешь всего. Так расскажи мне. Мы все равно лежим здесь и не можем уйти. Он смотрит на меня, будто что-то решает для себя. Когда мы падали, ты призналась, что любишь меня. Или мне послышалось? Нет, не послышалось. Керан поджимает губы, и я не понимаю, в чем дело. Это что-то меняет? Я боюсь, Лайла. Киран больше не смотрит на меня. Его взгляд стекленеет, когда воспоминания того злосчастного дня обрушиваются на него. Чего потерять тебя? Я я должен тебе кое в чем признаться в чем спрашиваю я пересохшими губами сердце начинает биться чаще тогда в нашу первую встречу в коридоре тебе было всего семь но я уже тогда знал что ты моя истинная любовь знал не понимаю я как он мог это знать как-то почувствовал да лайла Знал, несколько десятилетий назад я убил одаренного закатом с даром предвидения. В тот момент, когда я впился в его горло, ему пришло видение. Оно передалось мне: Тогда я впервые увидел тебя и влюбился с первого взгляда. Я практически не дышу, опасаясь, что Керан закончит рассказ. Но он продолжает: Именно тогда я узнал. Кем ты станешь? Мне открылось наше с тобой будущее, а потом... Его дар показал мне, как ты погибаешь, упав в океан с обрыва. Моё сердце практически готово вырваться наружу. Я так боялся, что ты погибнешь, Лайла. Когда ты падала, я не успевал спасти тебя. Ты постоянно ускользала в темноту, и я готов был на все на свете, лишь бы ты продолжала дышать. Он сделал паузу, а потом, посмотрев мне в глаза, продолжил. «Я бы не выдержал твоей смерти. Просто не смог бы. Ты единственная, кто вдыхает в меня жизнь. До твоего появления у меня даже эмоций никаких не было. Все чувства отключились, еще когда меня обратили в Дампира. Знаешь, после обращения в тебе словно сражаются два существа — вампир и умирающий человек» которому приходится переживать предсмертную агонию, сгорая в адском огне, потому что тело еще не умерло до конца. Такие терзания отключают все, если не от якоря. А ты мой якорь, Лайла. Ты мои чувства и моя жизнь. Это больше, чем признание. Я всхлипываю, на глазах выступают слезы, дыхание сбивается а внутри меня, после его слов, бушует целый ураган из эмоций и чувств. Керан протягивает руку и гладит меня по щеке, несмотря на то, что любые прикосновения ко мне причиняют ему неимоверную боль. Я хочу коснуться его в ответ, робко поцеловать и ответить на чувства, но у меня есть одни лишь слова. Одними губами шепчу «Я люблю тебя». На краткий миг кажется, что Керан смутился. Уголки его губ приподнимаются, а во взгляде проявляется бесконечная нежность. «Моя Лайла», — ласково шепчет он, и в его глазах я вижу отражение своей собственной робкой надежды, отчего в моей груди растекается тепло и розовеют щеки. «Я хочу растянуть этот момент, запомнить на все оставшиеся мне мгновения жизни». Но Керан все еще касается моей щеки, а кожа на его пальцах покрывается волдырями, принося ему муки. Поэтому я осторожно отстраняюсь, чтобы не причинять ему больше боли. «Значит, наши чувства предначертаны самой судьбой?» — хрипло уточняю я, глядя ему прямо в глаза. «Даже если и нет, я бы поборолся с ней за тебя. Но ведь ты совсем меня не знаешь». Тихо шепчу я. «Думаешь?» — мягко улыбается он. «Ты сопишь во сне и часто ворочаешься. Любишь природу, а еще пирожки с вишней. Ты светишься, когда улыбаешься, и твоя улыбка — самое ценное, что есть на свете. А если не знаешь, как реагировать, то начинаешь припираться, лишь бы не выдавать своих чувств. Ты сильное, сердце мое, и через многое прошла но не сдалась. Ты решительная и при этом робкая. А еще у тебя прекрасная душа, Лайла, и я влюблен в тебя настолько сильно, что каждый раз, когда смотрю на тебя, у меня перехватывает дыхание. По моим щекам текут слезы, потому что я больше не в силах сдерживать переполняющие меня чувства. Заметив это, Киран искренне и трепетно улыбается, и я тихо всхлипываю утирая слезы ладонью. Все еще считаешь, что я тебя не знаю. В его голосе слышится теплота и бесконечная нежность. Я слабо качаю головой, продолжаю улыбаться и закусываю губу, чтобы не разрыдаться у него на глазах. Если ты переживаешь за свою внешность, то я повторю. Я люблю тебя. И мне не важно, какого цвета твои волосы и глаза. Ты важна мне такая, какая есть. А если вдруг ты считаешь, что не настоящая, или не являешься самой собой, то все это неправда. Я вижу тебя, Лайла, тебя, а не кого-то другого. Только тебя. И я люблю тебя настолько, что готов пожертвовать всем, ради того, чтобы ты жила и была счастлива. Я шмыгаю носом, моя улыбка дрожит а сердце наполняется всепоглощающим чувством любви к Кирану. Глаза щиплет, а дыхание сбивается. Мой Киран. Я делаю паузу, чтобы перевести дух, а затем продолжаю. И я люблю тебя. Самого красивого мужчину, которого я когда-либо встречала. Люблю до дрожи в коленях и смущения, граничащего с помутнением разума. Ты — лучшее, что случалось со мной за все эти годы, потому что только рядом с тобой я живу, а не существую. И ты вовсе не монстр, Керан. На этих словах я вижу, как в уголках его глаз собираются слезы, но он сдерживается, не отрываясь, смотрит на меня так, что мое сердце пропускает удар. Ты не сделал мне ничего плохого. Ты спасаешь меня из раза в раз. Спасаешь от самой себя и от смерти, которая продолжает кружить надо мной. Я люблю тебя, Киран Ердин. Люблю и всегда буду любить, несмотря ни на что. После нашего разговора по душам прошло всего два дня. Два дня с тех пор, как мы признались друг другу в чувствах. А я уже похожа на труп. Губы посинели. Кожа стала белее мела и приобрела болезненный синий оттенок. Керан ни на минуту не отходит от меня, и Рейнольду часто приходится напоминать ему об его обязанностях герцога и правой руки императора. С покушения Рей практически не разговаривает со мной, и мне кажется, он злится на то, что из-за меня Керан отдал перстень ночи. Как выяснилось, Йен — рыжеволосый вампир. В тот день выжил и забрал кольцо. Сначала он будто провалился сквозь землю, а вчера Джон обнаружил его труп в одной из близлежащих чащ. Персня при нем, разумеется, не было. Никто не обсуждал со мной эту тему, и с каждым часом я чувствовала всё большую потребность обговорить случившееся. Но мои силы таяли, а кандалы и ошейник, висевшие как непомерный груз, Мешали думать, что-то хотеть или просто говорить. Люция кормит меня из ложечки кашей с фруктами, пока Киран разбирает бумаги на своем столе. Джон сидит на стуле и улыбается мне вымученной улыбкой. Они с Кираном и Рейнольдом уже сутки ждут ответа от ведьмы, которая должна обозначить свое прибытие со дня на день и беспокоится о каждой секунде, которую мне приходится проводить в магических оковах, высасывающих из меня жизнь. «Как дела у Лили?» — спрашиваю я, и мой голос сиплый и тихий, словно шелест листвы. Джонатан, обладающий превосходным слухом оборотня, прекрасно меня слышит. О, ночь! Мне сложно смотреть на Джона. Перед глазами до сих пор стоит картина того, как он в шкуре волка погибает на траве. Уже лучше. Правда, ей тяжело дается обращение. В тот день Лили первая оказалась на пути похитителей, и те знатно поиздевались над ней. Джон нашел ее, делающий уже последние вздохи, в луже крови. У нее не было шансов выжить, и он принял единственное возможное решение в такой ситуации. Когда мне рассказали об этом, я обрадовалась, что мы не потеряли Лили. Она была так добра ко мне». Но потом Керан поведал, что обращение человека в оборотня плохо отразится на Джоне. Он принял это импульсивное решение своевольно, не согласовав с членами стаи. К тому же обращение могло и не произойти, шансы на летальный исход и обращения всегда были равны. Но лили повезло, и теперь она привыкает к изменениям в теле. Она все еще в подвале? Спрашиваю я. Да. Джон роняет свою голову на руки. Вчера было полнолуние, нам пришлось... Джонатан обрывает его Керан, отрываясь от бумаг. Давай без подробностей. Ваша светлость! Может быть, не стоит ограждать Лайлу от реальности этого мира? Встревает Люция и, докормив меня кашей, оставляет миску на столике. Невозмутимый вид Люции, явно свыкнувшийся с сосуществованием с вампирами и оборотнями, вызывает восхищение. «Я отправляла ее с вами в целости и сохранности, отмытую, одетую, накормленную, а вы вернули ее полумертвую, без сознания и с лихорадкой. Полагаю, попытка оградить ее ни к чему хорошему не привела». Киран переводит взгляд на Люцию, И та отвечает ему хмурым взглядом. Как я узнала, Люция была не просто служанкой, а главной управляющей замка. Она знала Кирана с малых лет. Ее мать тоже работала на герцога. Поэтому Люция одна из самых надежных людей. И только она имела право перечить герцогу Кирану Ердину. Я и не ограждаю Лайлу. Просто напоминаю Джонатану, что не стоит рассказывать подробности вчерашнего. «За завтраком. Да, Джонатан?» Джон что-то неразборчиво бурчит и кивает. «Тоже мне неженку нашли!» — фыркает Люция и приподнимает мою голову, чтобы я выпила настойку из трав. «Будто Лайла не понимает, что оборотни питаются мясом. Свежим. С кровью!» Я выпиваю настойку и киваю. «Конечно, понимаю». Керан закатывает глаза. «Вы все сдружились против меня, да?» Он улыбается, явно пытаясь с помощью шутки разрядить витающую в воздухе тревогу за мое ухудшающееся состояние. «Скажете тоже, Ваша Светлость!» отзывается Люция, расправляя складки на переднике. «Ни в коем случае! Но раз в замке наконец-то появилась хозяйка, я не вижу в этом ничего плохого!» Керан ухмыляется и возвращается к бумагам. А Люция быстро выпроваживает Джона из комнаты со словами «Госпоже, надо отдохнуть, придешь позже». И, одарив меня ободряющей улыбкой, уходит следом. Керан хмурится, вчитываясь в текст письма, и я позволяю себе вопрос. Что-то произошло, пока я валялась с лихорадкой? Ничего, о чем стоило бы переживать. «Керан, я же вижу, что ты чем-то обеспокоен». Он поворачивается ко мне. «Лайла, я обеспокоен твоим состоянием, а это...» Он массирует виски. Дары путает все карты своей политикой относительно других земель. И меня это тревожит. В последнее время он странно себя ведет, и я не понимаю логики его поступков. Да еще и Барбара подкидывает дров в этот костер. Блайт почти добрался до столицы. Боюсь, он захочет свернуть Дарею шею за то, что тот обратил его сестру. «И ты должен предотвратить это столкновение», — говорю я. «А в итоге нянчишься тут со мной?» «Нет. Я должен быть здесь». Дарей пусть сам разбирается с последствиями своих необдуманных поступков. Мы с Реем устали убирать за ним. Довольно. Последние дни у меня в голове пусто от мыслей, поскольку тело направляет все силы на поддержание жизни. Но сейчас я задумываюсь о том, как вампиры получают способности. Керан, а у одаренного после обращения может пробудиться любой дар? Нет. Тот, кто обращает, лишь делится своей силой. Так что у новообращенного будет такой же дар, но значительно слабее чем у обратившего его вампира. А что? Страшная догадка пронзает меня. Дарей не обращал Барбару. Что? Керан непонимающе смотрит на меня. Лайла, о чем ты? Ты говоришь, что Блайт свернёт ему шею за то, что он обратил Барбару. Но ее обратил не Дарей. Я кашляю, и Керан тут же оказывается возле моей постели помогая мне удобнее устроиться на подушках. У Барбары дар убеждения, а у Дарея телепатии. Исходя из твоих слов, он просто не мог передать ей вечерний дар, обладая утренним. «Откуда ты знаешь, какой у Барбары дар?» Напряженно спрашивает Киран. Я поднимаю взгляд и шепчу пересохшими губами. Я видела, как она манипулирует своими слугами и фрейлинами о том, как ловко Барбара управлялась у меня на глазах с наложниками, я решаю умолчать. Они выполняют все, что она говорит, беспрекословно, и у них взгляд такой... помутненный: «Ты уверена, сердце моё?» «Да». «Тогда это все меняет». Киран вновь оказывается у стола. Все его раны наконец-то зажили и он в полной мере вернул себе скорость и силу. Но я все еще не могу привыкнуть к тому, как он моментально перемещается от места к месту. Что, например? Если Даррей не обращал Барбару, значит, надо выяснить, кто это сделал и почему Даррей позволил этому случиться, и ничего на мне. «Керан!» — Раздается громкий вопль Джонатана, когда он врывается в комнату, прерывая наш разговор. «Тиона здесь!» Следом за ним заходит Рейнальд, а после — незнакомая девушка, на которую мы с Кираном сразу обращаем внимание. Она миловидна, с кудрявыми светло-рыжими волосами, серо-голубыми глазами в обрамлении пушистых ресниц и россыпью веснушек на розовых щеках. Она одета в белую рубашку, болотно-зелёную юбку и корсет в тон, туго стягивающий ее талию. А через плечо у нее перекинута сумка, битком набитая различными настойками и травами. А я всегда наивно полагала, что ведьмы выглядят как старые и дряхлые старухи. Тёна. Благодарю за то, что вы почтили нас своим визитом и откликнулись на зов помощи. Киран подходит к ней и целует тыльную сторону ладони. Девушка поджимает розовые губы, немного морщись, и отвечает: Я здесь только по просьбе Джонатана. Не прельщайтесь. Неважно, вампир или дампир, но из-за вас люди ненавидят ведьм. Поэтому давайте быстро осмотрим девушку, которая пострадала из-за вас. А потом я уйду, и мы забудем этот инцидент помощи кровопи... Ммм, <св> вампирам. Что ж, очень мило с ее стороны. Если бы я не была при смерти, то отказалась бы от ее помощи. Но сейчас стоит поступиться своей гордостью. Тиона кладет сумку, подходит ближе и садится на край кровати, беря мои ледяные ладони в свои. Она опускает взгляд на перстень Кирана, сверкающий у меня на пальце, и ее глаза расширяются. Она оборачивается на Кирана и выпаливает: "Ничего не хотите мне рассказать?" Неужели она так удивилась перстню герцога? Тиона, мы просим тебя снять слайлы оковы. Об этом поговорим позже, отвечает Рейнальд, буравия ее холодным взглядом. Он стоит возле Керана хладнокровным стражем, а его черное одеяние будто впитывает все тени в комнате. Будь я на месте ведьмы, то от его взгляда у меня по спине пробежался бы холодок, но Тона лишь сжимает руки в кулаки. Нет, выйдем и поговорим сейчас. В её голосе слышатся стальные нотки. «Что такого знают все они, чего не понимаю я?» Меня это напрягает, и я решаю высказаться. «Никто никуда не выйдет. Говорите при мне». Они тут же поворачивают ко мне головы. «Это касается меня. Я хочу знать все. «Лайла», — начинает Керан, но его хлестка обрывает ведьма. «Мужчины, хватит!» Вы уже натворили дел достаточно. Тиона закатывает глаза и вновь садится на кровать. Берет мои руки в свои, прикрывает глаза, и в этот момент я чувствую растекающееся по всему телу тепло. Светло-рыжие, почти персиковые волосы Тионы начинают светиться, но не все. Некоторые пряди становятся белыми. Ореолом, окутывая ее голову, И придавая моменту нотки волшебства, я даже раскрываю рот, пораженная происходящим. На свечение быстро угасает, и Тиона раскрывает глаза. Кандалы на запястьях раскрываются, и я убираю руки из ладоней ведьмы с наслаждением потирая запястья. Лайла! обращается ко мне Тиона, сейчас я сниму ошейник, и мы обговорим твое состояние. Я киваю. Она прижимает ладони к ошейнику, но в этот раз не закрывает глаза. Ее волосы снова начинают светиться, и я заворожённо смотрю на ее искрящиеся серо-голубые глаза, пока она не снимает оковы с моей шеи, даруя мне долгожданную свободу. «Но прежде чем мы поговорим с тобой как девушка с девушкой», ласково начинает говорить Тиона, но затем вскипает от ярости. Я спрошу с этих трех мужланов, чем они думали, когда поили тебя вампирской кровью, дали тебе перстень ночи, а потом еще удивлялись, почему ты, будучи ведьмой, закованной в магические кандалы, чувствуешь себя так плохо, а? Она подскакивает к мужчинам, злобно вперившись в них взглядом. У вас что, совсем мозгов нет? Ладно, Джон, ему 16, но вам-то давно за сотню, вы чем думали, кровососы? «Перстень ночи? У меня? Что? Не смей разговаривать с нами в таком тоне, предупреждающий спокойным тоном, говорит Рейнольд, Но по его взгляду, я вижу, что он едва сдерживается. Керан тоже выглядит безмятежным, но его тело напряжено, как струна. Я настолько шокирована словами Тионы, что могу просто наблюдать за происходящим. А то что? отзывается Тиона, злобно сопя ему в грудь. «Не переходи черту, ведьма! Ты здесь гостья, и ты будешь...» начинает говорить Рэй, но Теона делает какой-то жест руками и быстро закрывает ладонью рот. К моему удивлению, Рэй повторяет ее действие, и на его лице прописывается шок. «Буду что?» — спрашивает она, убрав руку от своего лица. Тиона выгибает бровь и нахально смотрит на него, явно чувствуя свое превосходство, потому что Рэй не может убрать руку. Он начинает вскипать от злобы, и я впервые вижу обычно убийственно спокойного Рейнальда таким взбешенным. Его винного цвета глаза наливаются кровью, воздух будто сгущается, а обстановка накаляется. Тиона. Тихо предостерегает Джон, переводя взгляд с Рэя на нее. Тиона, давай поговорим без оскорблений, вкрадчиво говорит Киран, беря ситуацию в свои руки и предупреждающе глядит на Тиону. Я прошу перестать воздействовать на Рейнольда. Это выходит за рамки. Хорошо! ядовито отвечает Тиона и щелкает пальцами, позволяя Рейнальду вернуть контроль над телом. Он медленно опускает руку не сводя с нее убийственно холодного взгляда я внутренне сжимаюсь думая что он вот-вот нападет на нее Но лишь медленно выдыхает и ничего не говоря покидает помещение те провожает его таким же взглядом а потом обращает внимание на кирана в воздухе повисает гнетущая тишина внезапно мою грудь сотрясает кашель и это будто отрезвляет всех. Они расслабляются, вспоминая, что я тоже нахожусь здесь. Мы не знали, что кровь так подействует на нее. Первым нарушает молчание Керан. Его голос звучит ровно и спокойно, будто несколько минут назад Рэй не собирался свернуть Теоне шею за нахальство. «Если бы я знал, то ни за что». «Она бы погибла оба раза!» вмешивается Джонатан. И ведьма закатывает глаза. «Мы не могли поступить иначе!» «Ясно все с вами!» — бурчит Теона и подходит ближе ко мне. «Лайла, как ты себя чувствуешь?» Меня настораживают резкие смены ее настроения, как и то, какой она силой обладает, раз сумела взять контроль над Рейнольдом. В конце концов, у него дар убеждения. Джон упоминал, что Тиона сильнейшая ведьма таксодонии. Интересно, насколько обширны ее магические способности. Не очень. Я едва ворочаю языком, но понимаю, что после снятия оков мне стало намного легче. Не вини их. Я сама виновата. Они меня лишь спасали. Лайла, я бы не стала так волноваться, не будь ты ведьмой. «И не будь на тебе перстня первой ведьмы, мощнейшего артефакта, который во сто крат усиливает магическую силу!» Я беспомощно смотрю на Кирана в ожидании, что он опровергнет ее слова. Но он лишь согласно кивает. «Внутри меня все холодеет. Значит, все это время я носила артефакт ночи?» Киран, собственно, вручил мне его?» «А там у обрыва отдал похитителям подделку?» «Вампирская кровь в организме вызвала у твоего тела отторжение естественных ведьмовских способностей, и поэтому твое состояние стремительно ухудшалось», продолжает Тиона, мягко поглаживая меня по плечу. «Я сняла их. Ну так просто, ты не восстановишься. Вот почему я так сильно переживаю». «Не понимаю, я буду дольше поправляться?» Тьона отводит взгляд. Тьона, взволнованно говорит Киран, подходя ближе. Что ты имеешь в виду? спрашивает Джонатан. Она тяжело вздыхает. Вы знали, что Лайла ведьма, носящая редкую силу первой, да? Я узнал недавно, отвечает Джонатан, косясь на Кирана. Да, я ведьма, но слабая, ничтожная и... Вмешиваюсь я в их разговор, начиная злиться на свою слабость. Не говори так! выпаливают Киран и Тиона одновременно. А затем Тиона продолжает. Твоя сила еще не раскрылась. Я касалась ее и знаю, о чем говорю. Без тренировок и должного обучения никто не может контролировать свои способности. Их нужно развивать. Но меня некому учить. Я могу остаться и помочь с обучением, внезапно предлагает Тиона. Разумеется, если его светлость позволит мне остаться. Киран, зову я, умоляюще глядя на него. Я хочу обучаться, иметь возможность защищать себя и других. Ведь будь я гораздо сильнее, то нас с Джоном и Лили не пленили бы в тот день. Конечно, ты можешь остаться, Тиона. Кивает Киран. Но мне кажется, ты не все рассказала. Под его пристальным взглядом, Тиона непринужденно отвечает. Благодарю. Да, к сожалению, это еще не все. Она смотрит мне прямо в глаза. Надо будет прощупать границы возможностей Лайлы и как можно быстрее начать обучение. После снятия магических оков ее сила начнет стремительно расти. И если она не будет готова, то ее просто раздавит под натиском собственной магии. Тем более, что на ней сильный усилитель, артефакт. И да, опережая все ваши вопросы, даже если Лайла снимет перстень, это никак не поможет избежать уже запущенного процесса, поскольку контакт уже произошел. От слов Тионы, что моя сила может убить меня, внутри все холодеет, дыхание сбивается, И я комкую в руках простыни. Заметив мое состояние, Керан подходит ближе и кладет руку мне на плечо. Его тепло согревает и успокаивает меня. Не переживай, сердце мое, мы этого не допустим, говорит он, и ободряюще улыбается мне. Я пытаюсь слабо улыбнуться ему в ответ. Как давно вы давали ей кровь, и сколько раз? Уточняет Тиона. Последний раз мы давали кровь пять дней назад, когда Лайла упала с обрыва в ледяную воду. Кровь не помогала, но никто из нас действительно не знал, что этого делать нельзя. А до этого я давал ей свою кровь полторы недели и больше месяца назад. «Плохо!» — поджимает губы Тиона. «Я даже боюсь спрашивать, насколько все плохо. Но хоть что-то можно сделать?» — уточняет Джон. Меря шагами комнату. Конечно, не переживай, Лайла, мы все решим. Но слова Тионы не приободряют меня. Я не боюсь умирать, но волнуюсь, что Керан не переживет моей смерти. В его глазах я вижу отражение своих мыслей и отворачиваюсь. Я должна бороться ради нас и нашего будущего. Но есть ли оно? если я тот самый ребенок из пророчества, который является прямой угрозой императору. «Я поделюсь с тобой частицей своей магии», говорит Тиона, мягко поглаживая мои пальцы и отвлекая от мрачных мыслей. «Она поможет тебе прийти в себя и выздороветь физически». «Но уже сегодня нужно начинать тренировки. Я должна выяснить, сколько у нас есть времени» прежде чем ты войдёшь в полную магическую силу. И насколько обширны твои способности? «Я сделаю все, что необходимо», — заверяю Теону. Джон приободряет меня кивком, а Керан добавляет. «Если что-то нужно, только скажи. Мы достанем. Замок в вашем распоряжении. Можешь обращаться напрямую ко мне или к Рэю». Думаю, все в этой комнате подумали о том, что уж кому-кому... А вот к Рейнольду Тионе лучше не подходить какое-то время. Но я искренне надеялась, что они смогут мирно сосуществовать рядом, и мне не придется чувствовать себя виновницей их вражды. «Спасибо», — говорит Тиона. Ее волосы и глаза вновь озаряются светом, и по моему телу начинает струиться тепло. «Тогда начнем.